ненавидишь ближнего своего, то пусть любовь твоя спасет тебя от этой ненависти. Ха. Это звучит как клятва верности своему дому. Да. А что же было написано на той скале? Ты прочла эту надпись? Нет, для этого надо нырять 10 сто, а может быть даже и тысячу раз. И каждый раз вы рискуете жизнью? Да. — Знаю, не уверен, есть ли на свете такие слова, ради которых стоит рисковать жизнью. — А какой заповеди учили детей вашего рода? — спросила она. — Мой род идет от первого ученика, который стал первым учителем, который написал первый учебник, первая строчка которого звучала как «Учись, чтобы учить». — Красиво! А когда ты стал учителем, как ты начал свой первый урок? Я долго смотрел в светлые глаза своих учеников, а потом сказал им, хорошо, когда у головы есть хвост, но еще лучше, когда у хвоста есть голова. Они засмеялись, и с тех пор мы стали друзьями. — Тебя любили твои ученики? — Гораздо важнее, что их любил я. — А ее они тоже любили? — осторожно спросила его Да, — ответил учитель. — Это хорошо. Я... Завидовала ей, но мне она всегда нравилась. Учитель благодарно ей улыбнулся. В этот момент в их тихий разговор, откуда-то сверху, ворвался громкий шум крыльев Джерри. «Приветствую вас, друзья! Признаться, я летела совсем в другую сторону, как вдруг мне показалось, что у вас что-то случилось. Но у вас такие сияющие мордашки. Ха, похоже, я ошибся. Первый раз в жизни». «Ты не ошибся!» Учитель весело хлопнул хвостом по воде. «У нас что случилось!» то с недоумением огляделся по сторонам Джерри. «Мы решили быть вместе». «А разве сейчас мы решили быть вместе до конца жизни поздравить нас, Джерри. и «Я поздравляю вас, но не с тем, что вы будете вместе. Двое сидящих в тюремной камере тоже вместе. Нет, я поздравляю вас с любовью». «Спасибо, Джерри», — поклонилась ему Ива. «А почему бы и тебе не найти себе хорошую подругу?» «Хм, иногда я думаю об этом, но я не могу ей ничего обещать. Я — вольный попугай, мой отец и мой прадед были вольными попугаями, и они никогда не хотели, чтобы когда-нибудь им было лучше, чем сейчас мне». А мой дядя, пропустив глоточек воды из чистого ручейка, любил ворчливо приговаривать, что, мол, плохое — это хорошее навсегда. «Ты считаешь, что вечная любовь никому не нужна?» — обидел Сива. А учитель иронично спросил, «Интересно было бы узнать, что думает по этому поводу твой друг Майкл?» «Не знаю, что по этому поводу думает Майкл, но мой отец, который любил любить и быть любимым, говорил, что на дне бокала любви всегда живет ненависть, и поэтому никогда не надо осушать этот бокал до дна. Счастлив тот, кто умирает раньше, чем умирает его любовь». Они помолчали немного, все трое. Потом учитель сказал, «Нам надо поговорить». — Нам с тобой? — спросил Джерри. — Нет, нам с Ивой. Ха, если это секретный разговор. Ты когда-нибудь был на моем уроке? — К сожалению, нет, — посетовал Джерри. — Я не хочу тебя прогонять, спасибо. Я разрешаю тебе остаться. — Еще раз спасибо, но при одном условии. — При каком? — Ни во что не вмешиваться. — Эта работа не для меня, — неуверенно возвратил Джерри. Тогда лучше улетай. — Ладно, я согласен, — задался Джерри. — И помнишь, что бы ты ни услышал, молчи. Ты обещаешь мне? — Да, учитель. — Ты умеешь молчать? — Нет, но я умею говорить молча. — Хм, как это так? — удивился Бобер. — Очень просто. Например, ты говоришь, утро уже наступило. А я вижу, что утро еще не наступило, и молча говорю сам себе. Нет, утро еще не наступило. — Как же ты говоришь молча, если я слышу, как ты говоришь? — Это я тебе рассказываю про то, что я говорю. А если бы я тебе не рассказывал про то, что я говорю, ты бы никогда этого не услышал. Бобер потряс головой, как будто она у него закружилась. Хорошо, Джерри, я не буду с тобой спорить, это неинтересно. Почему? — расстроился Джерри. Потому что всегда прав. Джерри как будто щелчок бонуса получил. Он даже потрогал Коксу нос, проверил, цел ли он. Кстати, — подумал он, — надо будет задать этот вопрос Майклу. Прав ли тот, кто всегда прав? Откуда-то сверху налетел порыв холодного ветра, все поюжились и вздохнуло. — Прошлая зима была такой длинной, было так скучно. Кто придумал, чтобы была зима и зачем? — Наверное, для того, чтобы быть вместе, — ответил ее учитель. — Лето разбрасывает в разные стороны, а зима собирает. Но ты должна знать, что это не так просто — жить вместе в одной норе.